Развязка Посол Дестрат пригласил графа Матеоли в Париж для обсуждения новой ситуации вокруг сделки. Посол намекнул о большом вознаграждении, коли переговоры возобновятся. Итальянец, конечно же, согласился приехать. Понятие дипломатической неприкосновенности уже соблюдалось европейскими державами, так что ему, первому министру иностранного государства, нечего было опасаться. Но Матеоли не понимал, что затеял игру с очень обидчивым и очень могущественным монархом. Как только карета графа пересекла границу, премьер-министр Манту и граф Матиоли, был арестован. Умелый Д'Артаньян на этот раз в аресте не участвовал. Возможно, потому арест прошел шумно, потасовку отряда французских драгун со слугами графа наблюдали жители пограничного городка. Вскоре о вопиющем беззаконии. Арести иностранного премьер-министра с негодованием заговорила вся Европа. Но, может быть, Людовик и хотел огласки. Пусть возмущаются, лишь бы боялись. Король велел доставить злочастного графа в Пеньероль, в ту самую крепость, которая, по милости Матиоли, по-прежнему оставалась единственной на итальянской границе. В Пеньероле ему показали пыточные орудия и быстренько заставили рассказать, где он хранил, секретную переписку о Козале и письма людовика если память мне не изменяет он хранил их в доме отца в италию был отправлен агент с письмом графа к отцу тот поспешил передать документы секретная переписка была доставлена в париж а граф матиоли навсегда поселился в камере в Пиньероле. такова история несложно понять что несчастный граф не очень похож на человека которому следует надевать на лицо маску для сохранения тайны его заточения. Ибо никакой тайны не было. Зачем прятать лицо того, о чьем скандальном аресте знала вся Европа? О его аресте и самоуправстве Ледовика долго писались негодованием все европейские газеты. Но, как часто бывало под солнцем, ярые защитники матеоли, европейские монархи, повозмущались и забыли о нем. Забыли о вопиющем нарушении дипломатической неприкосновенности и о несчастном графе. Могущественное войско Людовика XIV заставило их забыть. Как будет говаривать Бонапарт, большие батальоны всегда правы. Да и сам герцог Мантуи отнюдь не требовал возвращения своего любимого премьер-министра. Он тоже был заинтересован в исчезновении свидетеля позорной сделки. Во время войны с Савой граф Матиоли вместе с другими заключенными будет перевезен на остров Сент-Маргерит, недалеко от Кан. Отчаявшийся, опустившийся Матиоли умрет на острове в апреле 1694 года. Надеюсь, вы не забыли, что заключенный Железная маска умер в Париже в 1703 году. Сообщение о смерти Матиоли в 1694 году находится в донесении сан военному министру. Именно тогда, в апреле 1694 года, сен мар избегая, как и положено, называть имя, сообщил министру, что в тюрьме на острове Сент-Маргерет умер старый заключенный, который имел слугу. Из знатных узников Пиньяроля, которым по традиции полагался слуга, Фуке в это время давно умер, Лазена освободили. Единственный титулованный старый заключенный на острове Сент-Маргерет был 64-летний граф Матеоли. Он отсидел к тому времени долгих 15 лет. Итак, в 1694 году на острове Сент-Маргерет мы лишаемся еще одного знатного претендента, которого некоторые историки считали железной маской. Но его пребывание в секретных тюрьмах использует Людовик XIV, уводя будущих исследователей от таинственного и опасного заключенного, на лице которого была Маска. Именно потому, когда истинный узник Железная Маска умрет в 1703 году, его похоронят под фамилией, близкой к фамилии Матиоли, как бы отсылая нас к личности графа.